а на владельца его братья уже собрали увесистые данные. Линкольн пробивал им дорогу на рынок полупроводников. Посвящать друзей в тайны Кутузовского проспекта Андрей не стал. Мрачно заявил, что ему позарез нужна комсомолка со статьями о картофеле уборочной технике, ему надо все знать о комбайнах и а Васькянине ТГ, и о Крохине ВВ. Первый связан с организацией, именующей себя так ВПТ, второй с воиром И где достать комплекты чертежей на комбайн какого-то там Ланкина? Причем так достать, чтоб не видеть их вообще. Потому что не поедет он никуда, не поедет. Но чертежи комбайна Ланкина, он должен увидеть и Васькянина, ТГ, тоже, того, который из ВПТ. В – это, конечно, всесоюзный, потому что в трехбуквенных аббревиатурах должно быть указание, на какой район земного шара распространяется деятельность учреждения. Ну, а ТП – это трансформаторный пункт, несомненно. Выслушав этот бред, Мустыгины полезли в свою картотеку. Крохин В.В. из Всесоюзного общества изобретений и рационализаторов был настолько бесперспективен, что в поле зрения их не попал. Зато Васькянин Тимофей Гаврилович был разработан основательно. К трансформаторам он, конечно, никакого отношения не имел, Всесоюзная торговая палата. Кое-какие сведения для шантажа его имелись, но полного успеха не гарантировали. Братья, вырывая друг у друга телефонную трубку, стали названивать своей агентуре. К обеду завтрашнего дня они обещали Андрею предоставить более точную и убийственную информацию. Ночь братья провели в разъездах по Москве перекрестно допрашивая свидетелей и пополняя их чистосердечными признаниями уже разбухшее досье на подследственного Васькянина. Андрей же с утра полетел в библиотеку Политехнического музея. Консультанты мало чего могли ему сказать. В курилке библиотеки знали много больше. Конкурсные испытания двух картофелеуборочных комбайнов – КУК-2 Рязанского завода сельскохозяйственного машиностроения и ККЛ-3 Свердловского, инженера Ланкина ВК. Худые вести о рязанском уроде шли со всех концов страны и достигли редакций многих газет. Одна из них, комсомолка, вспомнила о картофелеуборочном комбайне Ланкина, отвергнутом когда-то, но от этого не ставшим хуже. Андрей слюнявил одну папиросу за другой, суетился так, будто ищет билет на через минуту отходящий поезд. И Курилка, этот клуб любителей истины, сочувствовала ему. Гонцы прочесали ряды читального зала и нашли Свердловчанина, который и поведал ему об уральском самородке. Этот тракторист, Коля Ланкин, Самовольно собрал в ремонтной мастерской свой первый картофельный комбайн, за что и был посажен, обвиненный в хищении социалистической собственности, и отсидел то ли три, то ли четыре года.